Как строилась дамба? Хорошо, что Аврора с Сократом подружились с Гинекен. Теперь мама с папой стали по вечерам посещать театр или концерты и ходили в гости. Гинекен так понравилась выступать в роли няни. Она охотно играла с детьми, и Аврора ничуть не жалела, что папа с мамой почти каждый вечер уходили из дома. Дни летели за днями, и однажды Гинекен сказала, что она взяла небольшой отпуск и может заниматься с детьми по утрам тоже. Папа уезжал с мамой в Гаагу и теперь получил возможность посмотреть все, о чем мечтал. Но в один из дней он остался дома с Сократом. Геникин взяла Аврору на занятие в подготовительную школу для маленьких. Теперь Аврора могла, как бы, между прочим, сказать Нюссе, «Вот когда я посещала школу в Голландии...» Звучало здорово. Школьные занятия прошли замечательно. Дети сидели, пели и рисовали маленького принца, родившегося в Голландии. Его звали Александр. и он был настоящий принц, а не сказочный. Рассказывала Аврора, когда она вернулась домой. «Завтра мы здесь в последний день», — сказал папа. «И мы приглашены на обед, Геникин». Начнем с того, что это было немного печально, хотя еда была превосходная. Но Аврора чувствовала, Геникин грустит от того, что они уезжают. То же самое чувствовала Сократ. «Завтра утром мы поедем домой в Норвегию», — сказала мама. «Подумай об этом, Сократик». А как же Агиникин? Геникин тоже пойдёт с нами, но не до конца пути, сказал папа. У неё сейчас отпуск. Она о чём-то спросила у Геникин. У неё zarдели щёки, и она быстрек кивнула. Нах Гронинген, сказала она. Да хэп ик Френдине. Когда стало ясно, что Геникин пойдёт с ними, даже приготовленные ей блюда стали вкуснее. Они поблагодарили её за обед, и мама сказала: "А теперь пойдём к себе и упакуем вещи". «А вы, Аврора и Сократ, ложитесь спать, выезжаем рано». Когда Аврора и Сократ легли каждый в свою постельку, они наблюдали забавную сцену. Мама крутилась по комнате со своим тайным рулончиком, который она купила в Амстердаме, в государственном музее. Его следовало вручить папе в день рождения, до которого оставалось совсем немного. Но мама не хотела разглашать свой секрет. Чемодан папы был больше маминого, и рулончик мама собиралась уложить в него, иначе он мог бы помяться». Каждый раз, когда папа поворачивался к маме спиной, она пыталась вложить рулон в чемодан и положить поверх него какую-нибудь одежду. И каждый раз папа поворачивался обратно. И маме приходилось притворяться, словно ничего не происходит, и откладывать свою уловку. «А вы знаете, какой сегодня день?» – спросил папа. «Сегодня 16 мая, и завтра, когда мы поедем, будет 17 мая. А Сократик до сих пор не знает, что происходило 17 мая». В этот день в Тирелл Топы не играет музыка. сказала Аврора. Пока они это обсуждали, маме удалось засонуть рулончик с картиной в папин чемодан. На следующее утро маленькая осенняя машина стояла полностью загруженная и готовая тронуться в путь, и ждала своих пассажиров. Ей предстояла долгая дорога. Но уже вчера в неё залили новое масло, накачали колёса и наполнили бак бензином до верху, так что он чуть не переливался. А вот рессоры в машине не поменяли. Так что, когда мама с папой Аврора Сократа Геникин сели на свои места, машина довольно сильно просела. Хорошо еще, что рессор выдержали. Прежде чем отправиться в путь, давайте заглянем к тюльпанам. Мама имела в виду не маленькую клумбу с тюльпанами, нет. Она говорила о необозримых для человеческого глаза полях, на которых цвели красные, желтые и фиолетовые тюльпаны. Там на обочине дороги стояли люди и продавали цветы. букеты цветов и длинные-длинные гирлянды из них. Их автомобиль никогда ещё не был так хорош. Казалось, что он только что побывал на выставке и завоевал первую премию за красоту и силу мотора. Папа постарался закрепить на нём гирлянду попрочнее, и они двинулись в путь. Ты когда-нибудь строила за пруд Аврора? спросил папа. А как же строила вместе с Нюсей в терилтопене? Сначала Нюся сказала, что за пруды делают только мальчики. Но это была неправда. Мы прекрасно ее построили, но потом на нее наехала машина и все разрушила. «Скоро мы до такой запруды, ее еще называют Дамбой, доедем», сказал папа. «Она, конечно, побольше той, которую вы построили, но ты вполне сможешь представить, сколько труда нужно вложить, чтобы ее сделать. Когда-то на этих местах было озеро, которое называлось Зюйдерзее, хотя вообще-то это был морской залив. Море не захотело лежать вне границ Голландии, Оно словно наползало на землю. И в зимние штормы и весенние разливы почалось оно, обрушивалось на берег, и люди стали подумать о том, как бы им отградиться от него дамбой, длиной во многие мили. Много раз они принимались её строить, но море наступало и разрушало всё уже построенное. Но в конце концов им удалось возвести дамбу, и они стали осушать отгороженные от моря поля, и таким образом вместо воды получили земли. Ведь здесь жило так много людей, которым нужно было все больше и больше земли. «Да», — сказала Аврора. Она все глядела на укрепленную на машине прекрасную гирлянду цветов. Только бы ее удалось сохранить до самого Тирилтопана. Вот это было бы здорово. «Вот она», — показал папа. «Уже начинается». Аврора думала, что сейчас она увидит море, но она его не увидела. Насыпи, с одной стороны, так сильно возвышались, что она... Ничего из машины поверх них видеть не могла. Подожди немного, сказал папа. Их возвели такими высокими, чтобы машина не смывала во время самых сильных штормов. Они ехали и ехали, пока не оказались у белой башни, где должны были остановиться. Сначала мы поднимемся на этот зелёный вал, сказал папа, чтобы Сократик мог немного побегать. Погода стояла прекрасная. Но наверху дуло так сильно, что Аврора должна была крепко держаться за папа. Геникен держалась за Сократа, а Сократ держался за Помазок. А на Помазок нападал такой сильный ветер, что на голове у него как будто не осталось ни волосинки. "Ну это так себе ветерок", сказал папа. "Да только представь себе людей, которые тут работали и всё время боялись, что при следующем порыве ветра море унесёт их с собой и разрушит всё, что они успели построить". Они побывали на башне, а потом снова поехали. Но на этот раз поездка их больше не раздражала. Мама с Генекин разговаривали на смеси норвежского, голландского и английского языков, и в отдельные моменты Аврора понимала, что они говорят. Хотя их слова звучали так странно, что мама и Генекин очень смеялись, услышав их. Они въехали в город с старинными причудливыми домами, здания в нём как будто взбирались одно на другое. В нём тоже было много каналов, и жилые баржи строго стояли в ряд. «Это Гронинген», — сказал папа. «А, я помню», — сказала Аврора. «Мама говорила, что здесь мы попрощаемся с Геникин». «Да, с Геникин из самой Голландии». «Вы должны приехать к нам в Тирилл Топен», — пригласила Аврора. «Да, сразу же напишите, как только захотите приехать к нам», — сказал папа, и мама согласно закивала. А Сократ сказал, «Геникин поедет с нами, я хочу быть с Геникин». Не останавливайся, добавил он папе. Иквиль ит. Но с нами же останется помозок, успокаивал его папа. И он говорит, что хочет поскорее приехать в Норвегию. Сократ был в полном отчаянии. Он так обнял Гинкин, что чуть не свалил её на землю, а потом молча забрался в машину. Гинкин стояла и махала им вслед рукой. Они видели её высокую фигуру на дороге, пока не завернули за угол. Вот её как и не было. Такого человека нельзя ни не влюбиться, сказал папа. Нам очень повезло, что мы с ней познакомились. Они подъехали к немецкой границе. Таможник проверил паспорта у мамы и папы, и вот они уже оставили Голландию позади. Сегодня дома все построились на демонстрацию и празднуют 17 мая, сказала мама. А мы сидим и ничего не знаем, что у них происходит. Мортен сегодня бьёт Брابان, сказала Аврора. Жаль, что мы не слышим его. И оркестр будет играть всё весну и лето, вступил в разговор папа. И ты его ещё наслушаешься. Они проезжали через немецкие деревни и большие города, а потом снова через деревни. Неожиданно папа сказал: "Вы видите то, что вижу я". Все выглянули в окошко. Помазок для бритья тоже. Они ехали мимо дома, который стоял в саду, а рядом с домом стоял флагшток, и сверху развевался норвежский флаг. «Здесь кто-то помнит о празднике 17 мая», — сказал папа. «Остановимся и поприветствуем их». «Да, а это прилично», — сомневалась мама. «Мы их совсем не знаем». «Ну так и что, какая разница?» Папа вышел из машины и нажал на кнопку звонка на калитке. Дверца распахнулась, и они увидели перед собой даму. Папа поклонился ей и представился. «Мы норвежцы, и как только увидели флаг, решили заглянуть к вам и поздравить с праздником». С вами ездете? спросила дама, напряжённо вглядываясь в машину. Да, целых две штуки, ответил папа. Он немного удивился её вопросу. Это хорошо, просто отлично. А и вы? Приехали ещё двое малышей? Подождите, пожалуйста. Со мной ещё жена, сказал папа. Он решил упомянуть её, поскольку дама спрашивала только о детях. Очень приятно, пожалуйста, заходите все. Она потянула их за собой в дом. А потом ещё через другую дверь во внутренний двор. Там стояли четверо малышей, и каждый из них сжимал в своей руке флажок. На веранде было ещё три флажка, а в центре лужайки на столике стоял проигрыватель. Рядом с ним два господина и ещё одна дама. Один из мужчин включил проигрыватель, и они услышали, если не оркестр из стереотопана, то всё же музыку настоящего духового оркестра. Авроре и Сократу вручили по флажку с веранды, а маме и папе дали один флажок на двоих. после чего взрослые встали в одну колонну за детьми и промаршировали вокруг лужайки. «А сейчас мы угостим вас по бокалу яичного коктейля для взрослых и лимонада для детей». «Нам тоже лимонада», — сказал папа. «Мы ведем машину по очереди». «Вам мы подадим кофе», — предложила дама. Взрослые уселись за столик, стали угощаться и разговаривать между собой. А Аврора с Сократом поиграли с другими детьми. Это было интересно. Дети понимали все, что говорила им Аврора. Она бы с удовольствием осталась здесь на целый день, но мама прошептала ей на ухо. «Надо ехать дальше, понимаешь, у нас так мало немецких денег, что нужно попытаться попасть в Данию еще сегодняшним вечером». Они поблагодарили хозяев и поехали. Какое-то время машину вел папа, а мама отдыхала. А потом вела мама, отдыхал папа. Так, меняясь, они ехали очень долго. Позним вечером Аврора услышала, как кто-то заговорил по-датски, и она поняла, что им удалось выполнить то, что намечала мама. Они проехали немного ещё и остановились в уютной гостинице. Хотя папа очень устал, прежде чем лечь, он выглянул из окошка гостиницы, откашлялся и потом крикнул: "Эй вы, что это вы там внизу делаете, брысь отсюда?" Аврора никогда ещё не слышала, чтобы папа кричал так громко и зло. «Что случилось?» — спросила она. «Ты не поверишь, но эти негодяи пытались тащить с нашей машины гирлянды». Но я их спугнул. Он спустился вниз, собрал цветочную гирлянду и уложил на подоконник. «Что бы ни высохло», — объяснил папа. Тут Аврора поняла, что он тоже был не прочь блеснуть, когда они приедут, — терил топан, и лихо развернуться с гирлянды цветов на капоте у корпуса «Ц».